Волок преодолели за неделю. Могли бы и быстрее. Толпа хорошая собралась, но подвела техника. Опять не выдержала лебедка Кабистана. Станина расшаталась, угрожая выйти из гнезда. Использовать ее для перетягивания судна было опасно. Так что пришлось работать без всякой механизации. Команды Варяга, Находки и двух галер Вручную перетащили корабль вверх, загрузили по новой. Здесь пришло время расставаться с орландцами. Хорошие ребята, вот только излишне гостеприимные. После того ночного пира половина команды варяга долго страдала желудками. Все же не привыкли земляне к дикости местной кухни. Находка, дожидавшаяся варяга выше волока, устроила сюрприз. Снялась с якоря и без паруса и весел бодренько подошла к берегу, оставляя за собой пенящийся след на потревоженной воде. И лишь расслышав характерное тарахтение двигателя, Олег все понял. Наконец-то у землян появилось первое моторное судно.